Докопавшись до истины, он побелел от злости. Я! Я! Крака? Ты посмел меня так назвать, презренная женщина? Он выскочил из комнаты, словно за ним и вправду гнался двухгорбый плевака, пригодный в условиях Европы, разве что для производства одеял. Зульфия еще мгновение назад никак, не проявлявшая восточной покорности, теперь присела на край кровати и горько, как все женщины мира, заплакала. Настя подсела к ней и нежно погладила ее руку, не плачь, все образуется. Ах, Настя, у нас будет третий ребенок, а он... Она повысила голос, указывая в сторону двери, он хочет других женщин. В прошлом году он ездил в Бухару и провел там два дня с девушкой. Ну, два дня — это ничего, успокаивала ее Настя. Два дня и одну ночь. Одну ночь. Она подняла указательный палец вверх, очевидно, для большей наглядности. А может быть, это неправда? Правда. Девушка приезжала ко мне в Ташкент и просила отдать мужа. Будучи не в состоянии самостоятельно разобраться в сложных, окологаремных интригах, Настя спросила, ну, а почему она приезжала к тебе, ведь есть же еще и Амина? Зульфия вздрогнула, гневно сверкнула глазами и сказала, я ее ненавижу, эту женщину, у нее пять детей, пусть их смотрит. Что-то я не понимаю. Вы же обе вроде как жены, — допытывалась Настя, не замечая, как любопытство вытесняет чувство такта. — Я жена, а она детей своих смотрит. Там детей вагоны, маленькая тележка, но она такая подлая, не хотела, чтобы он на мне женился. От Зульфии исходили волны ненависти, достойные пушкинской земфиры. Анастасия поняла, что ревнуют восточные женщины точно так же, как и западные, и что ничуть не меньше, чем она сама, Зульфия хочет быть любимой и защищенной. Что это? Свидетельство взаимопроникновения двух культур, двух систем жизни, двух религий задавалась вопросом Настя. Или просто проявление извечных земных отношений между мужчиной и женщиной? Ростислав интересовался историей мировой культуры, и в собранной им библиотеке она пыталась найти ответы на некоторые из этих вопросов. Сначала Настя нашла в «Священном Коране» главу «Аль-Ниса», что означает «женщина». «И если вы боитесь, что не будете честными в отношении с сиротами», то возьмите в жены себе из женщин сколько вам желательно — двух, трех или четырех. А если вы боитесь, что не будете поступать по справедливости, то возьмите в жены только одну, или же из принадлежащих правым рукам вашим. Это ближайший путь для вас к избежанию несправедливости. Из этого отрывка Она смогла понять только то, что мужчина может взять в себе четыре жены. И не завидуйте тому, чем Аллах возвысил одних из вас перед другими. Получит мужчины долю из заслуженного ими. И молите Аллаха о щедротах его. Истинно Аллах ведает все о совершенстве. Эти мысли... показались Насте достойными быть предтечей фрейдизма. Мужчины – покровители женщин, ибо Аллах сотворил одних превосходнее других, и ибо они, мужчины, расходуют из богатства своего. Итак, добродетельны те жены, которые повинуются и блюдут тайны мужей своих при покровительстве Аллаха. Что же касается тех, от которых вы опасаетесь неповиновения, увещевайте их и оставьте их одинокими на ложах их, и наказывайте их, тогда, ежели они будут послушны вам, не восставайте против них. Вот он, закон жизни, блюдите тайны мужей своих. В Литинституте с женщинами Востока происходили